«Стараюсь», — сказал он. В их террасе пробирался Ари Бенканаан в форме капитана Калиба Мура. Ари быстро подошел к их столу и сел. Его лицо, как всегда, ничего не выражало. Лицо у Китти засветилось, как только она увидела его. «Что случилось?» — в один голос спросили Марк и Китти. «Точно не знаю. Этот Ландау, мальчик, который подделывает бумаги, сейчас он работает как раз над оформлением нарядов на перевод детей из лагеря в лагерь». И вот он отказывается продолжать, пока не поговорит со мной. «Но я-то тут при чем?» — спросила Китти. «Ваша подруга — это датская девушка, единственный человек, которого он слушает». Китти побледнела. «Эти бумаги должны быть готовы в ближайшие 36 часов», — сказала Ари. «Может быть, будет нужно, чтобы вы и Карен поговорили с парнем». Китти тяжело поднялась со стула и безвольно пошла за ним. Марк с досадой покачал головой и долго не отводил взгляда от опустевшего похода. Глава двадцать первая. Карен стояла посреди классной комнаты, служившей штабом Пальмаха, и сердито смотрела на мальчика с нежным лицом, русой головой и милой внешностью. Он был слишком маленьким для своих семнадцати лет, и мягкость его черт была обманчивой. В его холодных голубых глазах проглядывали тревога, смущение и ненависть. Он стоял у небольшого чулана, где находилась его мастерская. Карен подошла к нему и пригрозила пальцем. "Дов, что ты тут опять надумал?" Он скривил губы и что-то невнятно пробормотал. "Перестань ты рычать на меня, как собака", потребовала она. "Я хочу знать, что ты тут опять затеял". Он нервно заморгал глазами. Гаран было бесполезно спорить, когда она сердилась. Я сказал им, что мне нужно поговорить с Ари бен Канааном. Зачем? Ты видишь эти бумаги? Это бланки английских нарядов. Бен Ари дал мне список из 300 детей из нашей секции, подлежащих якобы переводу в новый лагерь в Ларнаке. Ни в какой лагерь их не переводят. Где-то тут у них Масадовская шудно, они повезут их всех в Палестину. Ну и что из этого? Ты же знаешь, что не нам требовать отчёта от Масады или Пальмаха. На этот раз я требую отчёта. Наших с тобой имён нет в списке. Я не стану оформлять эти списки, если они не возьмут нас с, собой, с тобой тоже. Во-первых, откуда ты взял, что вообще речь идёт о судне? Если даже такое судно существует, и мы с тобой на него не попадём, то у них, наверное, есть на это причины. Мы с тобой нужны здесь в Караолесе. Мне наплевать на это. Они обещали переправить меня в Палестину, и я их заставлю. А не кажется ли тебе, что все мы по уши в долгу перед этими ребятами из Пальмаха за все, что они сделали и продолжают делать для нас? Неужели ты такой эгоист? Сделали для нас, сделали для нас? Передразнил он ее. Неужели ты до сих пор не поняла, почему они так лезут из кожи вон, чтобы переправить как можно больше евреев в Палестину? Неужели ты в самом деле думаешь то все это они делают из одной только любви к нам. Как бы не так. Им нужны люди, чтобы воевать с арабами. А как же американцы и все прочие? У них-то какие дела с арабами, они-то ради чего стараются? Я тебе скажу, чего ради. Их грызет совесть. Они-то ведь не видели газовых камер, вот и откупаются. Харон, едва сдерживаясь, сжала кулаки и губы, даже глаза зажмурила. «Доф, ради бога!» «Неужели ты ничего другого не умеешь, только ненавидеть?» Она пошла к двери. Он обогнал её и преградил ей дорогу. Опять ты злишся. Да, злюсь. Ты мой единственный друг, Карн. Тебе хочется только попасть в Палестину, чтобы записаться в террористы и убивать. Вот что тебе надо. Она вернулась в комнату, села, устало вздохнула. Перед ней на доске было написано мелом и печатными буквами: "Бальфурская декларация 17 года". Англичане взяли на себя обязательство создать в Палестине еврейское государство. Я тоже хочу в Палестину, прошептала она. Мне до смерти хочется туда. Меня ждёт в Палестине мой отец, я это знаю точно. Иди в свою палатку. Подожди меня там, сказал Дов. Сейчас придёт Бен-Конаан. Когда Карен ушла, Дов нервно шагал по комнате минут 10, всё больше злясь. Дверь открылась. На пороге появилась рослая фигура Ари Бенканаана. Следом за ним шли Давид Бен Ами и Китти Фрэмонд. Давид закрыл дверь на замок. У Дова подозрительно сузились глаза. «Я не хочу, чтобы она присутствовала при нашем разговоре». «А я хочу», — ответил Ари. «Давай, что там у тебя?» Дов заморгал глазами в нерешительности. Он знал, что ему не сломить Бенканаана. Он подошел к чулану и хлопнул по пачке подложных нарядов. Мне кажется, вы тут ожидаете контрабандное судно и собираетесь отправить на нём этих эти 300 детей. Неплохо придумано, сказала Ари, полей дальше. У нас с вами уговор, Бен Канаан. Я не стану оформлять эти бумаги, пока вы не внесёте в список также меня и Карен Клеменс. Понятно? Ари посмотрел краем глаза в сторону Китти. Ты когда-нибудь думал, Доф, о том, что никто, кроме тебя, не справится с этой работой? что ты нам нужен именно здесь, — спросил Давид Банами. Подумал ли ты о том, что ты и Карен принесете здесь гораздо больше пользы, чем в Палестине? А вы подумали о том, что мне на плиту? Ари опустил глаза, скрывая улыбку. Дов был хитер и упрям, я отнюдь не шутил. Было сразу видно, какую он прошел школу. — Да, брат, мы у тебя в руках, — сказал Ари. — Ставь в список свою фамилию. А Карен? Об этом у нас уговора не было. Зато сейчас есть. Ари подошел к нему и процедил. Я не люблю таких вещей, Дов. Он угрожающе навис над ним, Дов не спасал. На, бейте. Меня еще не так били. Хоть совсем убейте. Мне не страшно. Куда вам до немцев? Ты мне брось эту сионистскую агитацию. У меня этот номер не пройдет, сказал Ари. Иди в свою палатку и подожди меня там. Через десять минут ты получишь ответ. Дов, отомкнул дверь и пулей выскочил вон. "Как «Вот негодяй", сказал Давид. Ари украдкой подмигнул ему, что он смылся. Как только дверь закрылась за ним, Китти схватила Ари за рукав: "Она не поедет. Вы мне в этом поклелились, она не поедет на Эксодусе". Ари схватил её за кисти рук: "Если вы не успокоитесь, я не стану разговаривать с вами. У нас хватит хлопот и без женских истерик". Китти вырвала руки и гордо выпрямилась. «Послушайте», — сказал Ари, — «я не мог предвидеть, что так получится. Этот парень держит нас за горло и знает об этом. Мы не можем шевельнуть и пальцем без этих бумаг. Поговорите с ним, обещайте ему все, что угодно, только чтобы Карен осталась здесь». Я могу говорить с ним, пока я хрипну. Но из этого ничего не получится. «Бен Канаан, пожалуйста, он согласится, он не будет настаивать». Ари покачал головой. «Я видел сотни таких, как он» в них почти ничего не осталось человеческого. К одной только Каронн питает человеческие чувства. Вы не хуже меня знаете, что эту девушку он не предаст.